Монотонная гонка по бесконечному катку начинала надоедать, несмотря на все усилия Левашова разнообразить жизнь, включая обучение Ларисы, вождению сноуборда, охоту, подлёдную рыбалку и даже солдатскую баню в палатке, организованную из столитровой бочки, камней и двух паяльных ламп. — Так и до экватора доберёмся, — меланхолически сказал Левашов, Строгая снегоход после очередной ночевки. А далеко до него? до тысяч пять наверняка будет, или чуть больше. Ежедневные сеансы связи с оставшимся на хозяйстве в форте Новиковым утешали только тем, что не приносили никаких известий об успехах Берестина и Шульгина, шедших, соответственно, на юго-восток и юго-запад. «Или у здешних жителей совсем нечеловеческие вкусы, и реки их не привлекают, либо северное полушарие у них вообще необитаемо», — решил Левашов. «Позади осталось больше тысячи километров, и ничего. Однако библейские истины сохранили свое значение и в мирах потусторонних, ибо сказано в Писании «Ищите и обрящите». Пейзаж, уже порядком примелькавшийся, вдруг изменился. Береговой рельеф стал другим. Далекие берега, почти скрывавшиеся в морозной дымке, словно двинулись навстречу друг другу, сжимая ледяное русло реки с зубчатыми откосами. Снегоход оказался на дне Титанического каньона. Похоже, что здесь река пробила себе путь сквозь отрог горного хребта, в минувшие геологические эпохи, взломанные тектоническими катаклизмами. Зрелище было фантастическое и грозное. Высокие темно-бордовые столбы обнаженного гранита или базальта встали из-за очередного поворота. Они упирались в небо, поразительно похожие на выстроенные рядком обоймы трехлинейных винтовочных патронов. Их истинная высота осознавалась лишь тогда, когда становилось понятно, что зеленая щеточка внизу — не кустарник, а все тот же мачтовый лес. И все же не пейзаж сам по себе создавал новое непривычное ощущение. Было здесь что-то еще, неосознанное, но тревожное. Олег дернул чуть правее, каменная гряда надвинулась, Гусеницы застучали по неровностям берегового припая, и Лариса схватила его за руку. «Смотри!» Он увидел. Сначала громадное черно-блестящее пятно оплавленного гранита на отвесной стене, а еще через мгновение вмерзшее в лед сооружение, которое, несмотря на непривычные формы, не могло быть ничем иным, как кораблем, судном, одним словом, приспособлением для передвижения по воде. Было в нем нечто от китайской джонки и от десантной баржи и от прохода, плававшего по Миссисипи в середине прошлого века. С полчаса Левашов лазал по этому бесспорному доказательству наличия на планете развитой цивилизации, пытаясь найти хоть что-нибудь пригодное для изучения. Но вы, только изковерканный разбитый и выгоревший дотла корпус и свалка металлолома внизу, наводящая на мысль о пропущенном через мясорубку паровозе. «Жутко мне здесь», — жалобно сказала Лариса. «Да, местечко малоприятное. И кажется мне, что не просто это несчастный случай на транспорте. Пойдем-ка на берег, там тоже что-то виднеется».